Что подумают наверху? Ленинским курсом. Суперобложка аквамаринового или бирюзового цвета. Где-то цвет уходил в зелёный. Вероятно, тираж был такой, что оттенки начинали гулять в типографии. Почему для собрания речей, выступлений, приветствий Брежнева был избран такой романтический, но не революционный, а успокаивающий цвет? У меня полное ощущение, что эти тома Я видел в детстве дома. Но потом они бесследно исчезли. Возможно, они были библиотечными для каких-то папиных нужд. Он писал время от времени статьи для партийной печати. Или забрал брат, он в этой же печати работал. А портрет Леонида Ильича я видел у одноклассника на серванте. Там он был запечатлён весёлый с дедушкой моего приятеля. Вероятно, дедушка занимал какой-то пост в дальнем регионе. И перейдя на работу в столицу, получил эту квартиру в Москве. Мы играли в солдатиков, а Ильич улыбался. В пятой поточной аудитории первого гомофака гуманитарного корпуса МГУ мы шумно встали, чтобы тихо почтить память генерального секретаря, при котором я родился, пошёл в детский сад, в школу и дожил до своих 17 лет, поступив в университет. И вот я стою в своём костюмчике, сшитом полгода назад для выпускного. Я уже за эти месяцы вырос из него. Ибо ещё тинейджер, ни одной мысли нет, скорби нет, среда пасмурна. Жизнь продолжается. Хочется пойти в буфет и съесть вкусную корзиночку, а потом купить в киоске книгу о критике буржуазных учений, о чём-то там. Курсовую я задумал писать о плюрализме. В этих самых буржуазных учениях мне нравится само слово. И не ведаю, что тут мы с Солженицыным, чей раковый корпус на французском языке спрятан родителями во втором ряду книжной полки почти заодно. Он как раз пишет публицистическое произведение «Наши флюралисты». Других генеральных секретарей в моей жизни до сих пор не было, зато отныне они станут сменять друг друга с калейдоскопической быстротой пока не появится тот, который окажется способен размышлять вслух без бумажки. Абсолютный шок, слом шаблоны, революция. Но вот ведь запомнился день смерти Брежнева. Как запомнится потом день первой речи Горбачёва? Андропов в памяти не задержится, останется лишь некоторое удивление преподавателям истории КПСС, которые вдруг разгорячившись стал размахивать третьим номером журнала «Коммунист» за 1983 год, утверждая, что впервые видят следы самостоятельного мышления в статье первого лица в стране. Спустя годы я узнал, что статья подготовилась группой спичрайтеров еще летом 1982-го для Брежнева. Более чем четыре десятилетия с момента кончины генсека очень большой срок. Оценки правления Леонида Ильича менялись. В последние годы социология фиксировала советизацию и сталинизацию общественного сознания. Уважение и симпатии к Сталину резко пошли вверх, и Брежнев стал сдавать позиции по сравнению с ним, но всё равно почти половина населения стабильно считает его положительным персонажем истории. Мифология застойного времени как периода мира и спокойствия спустя десятилетие Перевесило тогдашние ощущения полного развала экономики, фатального технологического отставания, провала политики разрядки, идеологического идиотизма, перевесило даже память об ужасе, которых людей перед перспективой оказаться в Афганистане на бессмысленной войне и осознание тотального физического маразма и немощи предбюро, глухой безысходности жизни поколения дворников и сторожей всеобщей и абсолютно беспрецедентной алкоголизации населения. Ни одна советская эпоха не порождала такого числа анекдотов, причем гомерически смешных. Гомерически смешной оказалась и сама геронтократическая верхушка, которая была совсем не забавной в условиях цинического и безжалостного всевластия КГБ и дефицита самых элементарных товаров. Период гонки на лафетах выглядел как продолжающаяся агония брежневизма после Брежнева. А ведь сейчас нация уже забыла, с каким облегчением и восторгом воспринимался приход к власти сравнительно молодого Горбачёва. И тем не менее, 18 лет правления Брежнева это не только его брови, постинсультные манеры речи иконостас на груди, двойное мышление почти всего населения. Ирония по поводу стариков на мавзолее и безнадёга. Объективно получилось так, что это был период формирования городской цивилизации. Городское население численно превысило сельское в первой половине 1960-х, и потребительской модели поведения, формировавшегося среднего класса. Этот растущий слой людей, который уже узнавал себя в зеркале кинематографа, театра и литературы внутренне был готов к приходу капитализма, но умел устраиваться и в той системе, где одни делали вид, что работают, а другие, что платят. Андропов пытался усмирить эту нарождающуюся капиталистическую природу, торговая мафия попала под раздачу и даже расстрел, но остановить смену формации было невозможно. Реформы же Андропова, вопреки Широко распространённые мифологии были направлены не на то, чтобы дать дорогу новому, а чтобы спасти старое. На период раннего Брежнева пришлась попытка экономической реформы в духе предоставления большей самостоятельности предприятиям, что вошло в противоречие с самой природой социализма, и попытка дитанта, разрядки напряжённости в отношениях с западным миром. С одной стороны, Брежнев всегда ревновал к Косыгину и к реформе относился несколько скептически. С другой стороны, его взгляд на экономику в первые периоды правления, до неврологических проблем, изменивших его облик и стиль государственного менеджмента на рубеже 1974-75 годов, отличался трезвостью. Доклад Брежнева на пленаме ЦК по экономике в декабре 1969 был настолько критическим, что в правде появилось только изложение речи, а не сама речь. Возможно, так он подводил неутешительные итоги Косыгинской реформы. И в этом была политическая интрига, но разговор и правда был серьёзный, при том, что вообще говоря, речь шла о действительно успешной пятилетке. Успешнее в истории СССР уже не бывало. Разрядка, договорённости с Ричардом Никсоном, 1972 и 1973 -го годов, Черняев сравнивал соглашение июня 73-го о предотвращении ядерной войны по его значению для мира с актом о капитуляции Германии в 1945. -м. Движение на встречных курсах Западной Германии. Брежнев вникал во все детали и был мотором детанта в гораздо большей степени, чем все остальные члены Политбюро, Но разрядка была хрупкой вазой, и очень многое зависело от того, что находится по другую сторону политизированного стола. В 1974-м шпионский скандал с агентом разведки ГДР в окружении канцлеров ФРГ снес Вилли Бранта. А вот аргейтский скандал Никсона. У Брежнева исчезли партнеры, с которыми были установлены личные доверительные отношения. В том же году... Начались непоправимые процессы в здоровье Леонида Ильича. Он, как отмечают все мемуаристы, находившиеся рядом с ним, очень изменился, в худшую сторону. Детант просуществовал еще несколько лет, скорее, по инерции, да и то исключительно потому, что с самого начала набрал серьезные обороты. Это к вопросу о роли личности, точнее, личностей в истории. Брежнев действительно хотел мира. У здоровый год он был хорошим коммуникатором и не ленился тратить время на тщательную подготовку к саммитам. Так было, например, в мае 1973 года, когда Генри Киссинджер с небольшой командой был размещён прямо в резиденции Брежнева в Завидове и подробнейшим образом с перерывами на катание на вимузинах на страшной скорости за рулём Ильич и охоту на кабанов приводившую в ужас советника президента США по национальной безопасности, обсуждал детали переговоров. Личность Брежнева казалась Киссинджеру двойственной. Он мог быть странен, твёрд и неприязнен, но в то же время поразительно искренен и обаятелен. Другим утром он похитил мою привлекательную секретаршу Бонни Эндрюс, отправившись на прогулку на катере. Она вернулась столь же потрясённая, как и я, и в целости и сохранности. Однажды в разговоре с Киссинджером Брежнев вспомнил своего отца, который воевал в Первую мировую войну, и ничто так не ценил, как мир. "Памятники", говорил Брежнев, должны ставиться не генералам, а тем, кто достигал мира. Брежнев хотел посвятить свой срок пребывания у власти созданию условий, при которых война между Соединёнными Штатами и Советским Союзом оказалась бы невозможной. Леонид Ильич с неожиданной и длительной симпатией относился к людям, которые не лебезили перед ним, особенно из числа партийных интеллектуалов, таких как Александр Евгеньевич Бовин, ближайший его спичрайтер, и Валентин Михайлович Фалин, в годы активного Брежнева, посол ФРГ. Он ценил тех, кто умнее его. Фраза, произнесенная в разговоре с Бовиным. «Я тебе объясню, что такое боровая дичь, а ты мне объяснишь». Что такое конфронтация? Фален вспоминал, как на его глазах в 1971 году Брежнев за 5 минут решил вопрос с открытием представительства Deutsche Bankа в СССР. Правда, из-за этого разговора Андрей Громыко покинул кабинет генерального со словами: "А нет, ты знаешь, у меня встреча". Интересно, какая может быть встреча важнее беседы с генеральным. Но на это Брежнев не обижался. Я позже тебе позвоню. Везде и во всём так, говорил Леонид Иванович Валентин Михайлович. Возражений нет, но вымолвить да у вольти. И ещё бы решение тянет за собой ответственность. Фигуры советников стали легендарными. Даже в 1990-е годы деревянную скульптуру на территории правительственной дачи в Валынском с двумя офизиономиями неопределённых очертаний новое поколение спичрайтеров называло Бовин и Фалин. Удивительным образом руководство в те годы было действительно коллективным. Брежнев созванивался с членами политбюро, советовался, часто уступал им, не хотел обижать, балансировал интересы и мнения, но был наименьшим ястребом даже в трагической истории вторжения в Чехословакию в 1968 году. 1968-й, наряду с афганской войной, был главной его ошибкой и симптомом подмораживания страны. Бархатная реабилитация Сталина, начавшаяся было 1965-м, аккуратно придерживалась, но не была остановлена. Сахаров, Солженицын, уничтожение нового мира Твардовского. Сведение почти на нет диссидентского движения, правозащитная его часть — Все это происходило при Брежневе, иногда при его соучастии, иной раз при его самоустранении. В серьезнейшей ссоре с соратниками, прежде всего с руководством армии, он пробивал договор ОСВ-2. Это было как раз в ноябре 1974-го. Перед тем, как первый Брежнев, активный и коммуникабельный, уступил в 1975-м место второму, немощному и карикатурному, утратившему юмор, принимавшему неумеренную лесть и глотавшему в индустриальных масштабах успокоительные таблетки. Состояние взвинченности чередовалось с периодами апатии. По замечанию Фалена, наблюдавшего эти процессы с близкого расстояния, не по летам старый человек, числившийся лидером великой державы, отдавался в общество телохранителей, и обслуги. После 1975 года Брежнев являлся лишь номинальным руководителем партии и страны. Фактически правили другие. Кто? То самое коллективное руководство. Андропов, Черненко, Громыко, Устинов, ну и Брежнев принимали принципиальные решения о вводе войск в Афганистан. Это был последний ресурсно и морально самоубийственный жест империи. Как-то летним днём, году в 1980-м, мой брат с женой и маленькой дочкой гуляли в окрестностях Сколково, недалеко от дачи Брежнева, и случайно наткнулись на готовый к отъезду кортеж. Почему-то дверь автомобиля была открыта, кортеж ещё не тронулся, на сидении в некоторой прострации сидел Леонид Ильич. — Иди, подари дедушке цветочек, — сказали мои племянницы родители. Она отнесла цветочек дедушке. Брежнев принял его благодарно и прослезился. Никто из охраны не положил членам моей семьи морды в траву и не заподозрил в ребёнке иностранного шпиона. Эпоха Брежнева заканчивалась. Он вполне мог сказать, многозначительно кивая наверх: "Мол, я не против изменений, но что подумают наверху?" К слову однажды именно так выразился Косыгин, когда обнаружил ни суразицу, вставленную в его речь, ни суразицу, которая появилась непонятно откуда. Кто был этот товарищ наверху? Никто, а что. Система была сильнее своих вождей. Они признавали эту силу и подчинялись ей. В результате система ослабла вместе с вождями и рухнула.